Глава десятая Трейман Легард «Почему?» — спросил я, не отводя взгляда от напряженного лица Эдри. «Я пока не знаю ответа на этот вопрос», — сказал он, глядя в монитор. «Я был уверен в положительном исходе подсадки. Тогда что случилось?» — рыкнул я, поднимаясь. «Обычно такое происходит при гормональном всплеске. И что это значит?» — я остановился напротив стола. Ты хочешь сказать, что Александра специально избавилась от ребенка, но где она могла взять препараты? Здесь я раздраженно указал себе под ноги. У нее нет никаких знакомств. Она не пользовалась кредитами, которые я выделил на расходы. Хотя не представляю, что может понадобиться человеку, полностью обеспеченному. — Ты рассуждаешь неразумно, — оборвал меня Эдри. — Сядь, успокойся и подумай головой. В том, что это сделала не она, у меня нет никаких сомнений. Я видел сотни землянок в схожем положении, и твоя тиара не стала бы вредить будущему дракону. Скорее, защитила. Но ты и сам это прекрасно знаешь. Своя жизнь всегда дороже, заметил я. Это истинно применимо к другим ситуациям. За дитя мать отдаст жизнь. Из груди вырвался нервный смех. «Ты это мне сейчас говоришь?» Почему-то опыт показывает противоположное. «Сядь», — сказал он жестко, — «у девочки взяли кровь. Скоро будут готовы анализы. Своим видом и поведением ты ее напугаешь еще больше. Я вообще не понимаю, что с тобой происходит. Ты теряешь контроль над драконом». «А ты бы не потерял столько неудачных попыток. Это третье, и мне начинает казаться, что ошибка идет из твоей клиники. «Ты сейчас серьезно?» эдрев скинул брови. «Я сделаю вид, что не слышал обвинения. Всему этому есть причина». И он взглядом указал на кресло. «Мне есть что сказать перед тем, как мы пойдем в палату к тиаре. Эстен работал на отлично. Подобрал идеальную для тебя тиару, Только помимо физических и финансовых данных, пусть в следующий раз Хоть немного интересуется личной жизнью женщины. Я не понимаю, о чем ты. Если простым языком, у меня есть сомнение, что Тьяра имела половых партнеров. Это шутка? — спросил я. Ей двадцать один. Привел, как мне казалось, довольно убедительный аргумент. У тебя очень вольные представления о земных женщинах. Не все так ужасны и аморальны. Спустись для разнообразия на землю. Познакомься с парой из них. «Мне не нужны лекции», — сказал я, прерывая раздражающий поток слов. «Мне нужен результат». «И разве ты не проводил осмотр?» Все же абсурдное заявление Эдри не отпускала. «Проводил. Оттуда и сомнения». «Почему ты сразу не сказал?» — возмутился я. «Ты меня не слушал и показывал на результаты совместимости. Требовал как можно скорее провести подсадку эмбриона». «Да ты не пытался предупредить!» «А ты бы отказался от возможности выносить полноценного дракона? Дракона, который сможет расправить крылья?» — припечатал Эдри и поднялся из-за стола. «Что мне делать?» — спросила я, остановившись напротив письменного стола. «Набраться терпения. Время уходит». «Уверен, ты найдешь способ продлить договор», — усмехнулся он, поднимаясь и указывая на выход. «Не пугай ее!» — остановился перед дверью палаты. «Она искренне с тобой и с окружающими. Это не игра. Ты ее можешь сломать. Хотя ты и так ее сломаешь». «Ты заблуждаешься!» — бросил я в спину, входя следом. Заметив нас, Александра спустила ноги с кровати и присела, словно примерная ученица. Наверное, этим она и раздражала своей покорностью, правильностью, честностью. Она первая, кто не пытался нарушить условия договора, первая, кто не пытался добиться большего, чем было предложено. Когда я возвращался домой, ее присутствие не ощущалось, и этот факт также раздражал. Она избегала встречи. Но как вы себя чувствуете? Эдри подошел к кровати, взял девушку за запястье и делал вид, что считает пульс, хотя удары ее сердца. Он, как и я, слышал без лишних манипуляций или приспособлений. Взглянул на меня выразительно, доказывая, что Тьяра боится. «Вы взволнованы», — сказал он. «Не стоит, все будет хорошо. Вашему организму нужно восстановиться. Мы с вами попрощаемся на 2-3 недели, а после, если ваше самочувствие придет в норму, продолжим». «Хорошо. И вновь покорность в голосе». «Я рекомендую усиленное питание, прогулки и хорошее настроение. У вас есть хобби?» «Хобби?» – переспросила она, боязливо на меня взглянув. «Нет, у меня не было на это времени». «Ну а что вы любите? Чему бы вы хотели посвятить свое время?» «Не знаю. Цветам. Комнатным цветам. Отличное, прекрасное занятие, умиротворяющее». «Сколько у тебя было партнеров?» – спросил я вклиниваясь в разговор и игнорируя недовольство Эдри. «Что?» — Александра смотрела на меня растерянно. «Сколько у тебя было сексуальных партнеров, Александра?» «Я должна ответить на этот вопрос? Вас это не касается?» «Я жду», — сказал я так и оставшись стоять у самой двери. Она подняла взгляд, ища поддержки у врача. «Информация нам бы действительно помогла», — сказал он мягко. «Один. У меня был один партнер. Как часто был половой акт?» нечасто Одна попытка». Эту фразу она произнесла, глядя на меня. «Вы удовлетворены, Терлигард?» «Наверное, меня должен был оскорбить тот тон, которым она сейчас со мной говорила». Но этого не произошло. Услышанное определенно вызвало эмоции, но я не мог до конца понять их. «Удовлетворен», – процедил сквозь зубы. Браслет вибрировал входящим вызовом от Эстена. «С ним я поговорю позже, без свидетелей». «Вы пока отдохните, яра Эдри помог Александре прилечь. «Скоро вы сможете отправиться домой, но не волнуйтесь. Если почувствуете ухудшение состояния...» Мы в любой момент окажем помощь, днем или ночью. Уверен, этого не будет. Все пройдет в рамках обычного менструального цикла. Отдыхайте. Лена останется с вами. Медсестра приветливо улыбнулась. Я всегда готова помочь, заверила она. Эдри взглядом указал мне на дверь. Мы молча прошли в кабинет. Смотри. Он склонился к монитору, развернул его и указал пальцем на цифры. Как я и говорил, всплеск гормонов. Отторжение произошло. Не само. Объясни, я смотрел на цифры. Скорее всего, кто-то заменил содержимое назначенных капсул. В Пищи или напитки, девушка бы почувствовала горьковатый привкус. Что молчишь? Чувствую себя полным идиотом, признался я. Она ведь третья. Упершись кулаком в столешницу, Эдри отрицательно потряс головой. Нет. Ты сейчас неправильно смотришь на произошедшее. Две предыдущие тьяры имели небольшую совместимость с нашим видом и тобой. Возможно, 4-5 поколений назад человеческая кровь смешалась с драконьей. Скорее, с полукровкой. Наши гены едва отслеживались. А вот Александра, она уникальна. Для тебя поправился он, когда я невольно подался вперед, скопировав его позу, и навалившись на стол. Ее ближайший родственник носил или носит чистую драконью кровь. Кто ее мать? «Ты слишком заинтересован в моей тияре, ответил я. «Чисто медицинский интерес. О матери нет никакой информации, кроме имени. Кто-то постарался почистить в базе данных, или она была утеряна при копировании на другой сервер. Но я склоняюсь к первому варианту. Я честно признался». — А отец? — Пустая информационная ячейка, как и в данных младшей сестры Александры. — Занимательно, — заметил Эдри. — Примешь совет? — спросил он, отодвигая кресло и присаживаясь. — Слушаю, — ответил я, чувствуя напряжение в каждой клетке тела. Мышцы сводило до боли, запах крови, тьяры заставлял нервничать дракона и уходило много сил на то, чтобы сдерживать его. «На твоем месте», — сказал он и тут же поправился, «если бы я был на твоем месте, воспользовался возможностями Эстена и убрал любое упоминание о генах Арконов в данных Александры и не просто удалил, а заменил на стандартный человеческий тип». «Я тебя понял». И присмотреть к ближайшему окружению. Кто-то надеется на вырождение рода, легард. Не так много осталось правящих семей, которые имеют в последнем поколении чистокровного аркона. Семьи полукровок боятся, и это нормально, боятся того, кто сильнее. «Я тебя понял», — повторил я, чувствуя, как тело вибрирует под натиском второй ипостаси. «Она — будущее твоего рода. Я сразу это сказал, как только Эстен прислал данные». Своим происхождением Александра может привлечь внимание и других семей. «Я понял», — огрызнулся я, отталкиваясь от стола, делая несколько широких шагов вдоль кабинета. «Ты уже можешь забрать Александру, создай ей максимально комфортные условия. Тиара должна чувствовать себя в безопасности, и я бы предложил зачатие естественным путем, исключая любое вмешательство в процесс со стороны». Очень часто мои пациенты сталкиваются с психологическими причинами, которые мешают беременности, а у Александры достаточно поводов для переживаний, начиная от скромного сексуального опыта и заканчивая. Я не смог сдержать нервный смех. «Мной», — подсказал я. «Ты сам все прекрасно понимаешь. Улыбнись», — повторил я на автомате, обдумывая план дальнейших действий. «Ты исключаешь ошибку персонала?» спросил я, перед тем, как направиться за Александрой. Я присутствовал на всех этапах лично, не в моих интересах испортить репутацию, наработанную десятилетиями. И да, я отвечаю за свой персонал головой. Я верил словам Эдри. Но и он не бог, чтобы гарантировать поведение и мотивы всех сотрудников клиники. «Мы летим домой», предупредил я Мерелию. Все это время она оставалась у дверей палаты. На этом настоял Эдри, сославшись на желание Александры. Драконица не нашла подхода к Тиаре или не пыталась этого сделать. И именно у Мирелии было предостаточно возможности навредить, незаметно и не вызывая подозрения. Говорят, бьют в спину те, от кого не ожидаешь. «И вы, Тер?» — с удивлением спросила она. «Да», — ответил я коротко помогить яре отдал приказ не в силах войти в палату эдри верно отметил мой дракон остро реагировал на девушку на ее близость сердцебиение запах это было непривычно и довольно опасно мое присутствие шатле александра игнорировала сев так чтобы смотреть на происходящее сквозь стекло бледная кожа обескровленные губы как ты себя чувствуешь спросил я «Хорошо», — ответила она, не повернув головы. Все показатели в норме, тут же отчиталась Мирелия, проверив данные из браслета. На нее же Александра взглянула жалостливым пренебрежением, словно это не она была заложником ситуации, а все вокруг, и отчасти девушка была права. Арконы прикладывали усилия, чтобы сохранить расу, не дать ей исчезнуть, и были готовы на многое для достижения цели. «На все! Через полчаса прием пищи», — сказала Мирели, игнорируя взгляд Яры и раздражая услужливостью меня еще больше. «Терлигард, вы останетесь на обед или у вас важная встреча?» «С каких пор тебя волнуют мои приемы пищи?» «Это забота персонала на кухне», — ответил я. «И да, я останусь на обед. Мне хотелось бы переговорить с Александрой наедине». «Со мной?» Девушка словно вспыхнула, от нее распространилась волна тепла и тревоги. «С тобой», — подтвердил я, считывая живые эмоции, заинтересованность, замешательство, страх. Ее сердцебиение участилось, дыхание стало более поверхностным, что в очередной раз доказывало правоту Эдри. «Проводить я до комнаты, и я жду тебя в кабинете», — сказал я драконице, первым покидая шаттл и быстрым шагом удаляясь в сторону дома. Мне нужно было успокоиться, оградить себя и дракона от посторонних запахов и шума, сосредоточиться на фактах, игнорировать эмоции. Войдя в кабинет, я распахнул настежь окна, сдвинул шторы, чтобы свежий воздух беспрепятственно проникал в помещение и сел в кресло, прислушиваясь к себе. Человеческая часть требовала в кратчайшие сроки найти виновника, случившегося с моей ярой и отомстить. Драконья проявляла озабоченность, сожаление и недовольство, а все вместе это было невыносимо. Можно, Мирелия не стала утруждать себя стуком и дверь вошла. Отец был прав. «Персонал нужно менять не реже раза в два-три года», сказал я, разворачиваясь на звук голоса. «Сколько лет ты работаешь на меня?» Ей не нравилось, что я говорил, не нравился тон, каким обращался, Но она все же улыбнулась и ответила. «Больше восьми, Тер. «Слишком много не находишь?» спросил я. «Я что-то сделала не так?» «Многое. И многое я допустил сам». «Тебя не устраивает жалование?» спросил я. «Почему вы так решили?» Все же она была умна и сохраняла деловой тон общения. «Не люблю, когда отвечают вопросом на вопрос», сказал я. «Тебя не устраивает жалование?» повторил я. Ты забыла о своих обязанностях. В твоем присутствии Тиаре должно быть комфортно. В идеале вас должны связать теплые дружеские отношения. У Тиары непростой характер, но... В чем сложность? Нет никаких сложностей, Тер. Мне нужно чуть больше времени. Мирелия продолжала дежурно улыбаться. Я же боролся с желанием тут же избавиться от ее присутствия в доме. Так нельзя было поступить. Будет лучше, если тот, кто навредит Александре, останется уверенным, что я ничего не знаю. Надеюсь, ты оправдаешь мои ожидания. Не сомневайтесь, — ответила она уверенно. Попроси накрыть на стол и пригласить Яру. — Хорошо. Насколько персон? Я был удивлен вопросом. Мирелья ждала, что она присоединится на две. Будет сделано. В Тоне не намекан на разочарование, но вот взгляд был красноречив. Определенно с ней пора прощаться. И чем быстрее я пойму, кто мешает нашей семье, тем быстрее Мирелия покинет этот дом. А до этого момента нужно обеспечить Яре безопасное существование. Когда Александра вошла в столовую, на ее лице читалось легкое пренебрежение. «Тебе так неприятно, моя компания?» Спросил я, дожидаясь, пока она опустится на стул, и сел напротив. «Нет, вы мне...» «Безразличны», — соврала она, беря салфетку и расстилая ее на коленях. «В моем присутствии чувствую что угодно, но точно не безразличие», — сказал я, наблюдая, как на щеках девушки проступает румянец. «Вы хотели поговорить об этом?» — поинтересовалась она, подняв на меня взгляд, очень внимательный. «Нет, о другом». Стол был накрыт. В комнате не было никого, кроме нас, поэтому я сказал открыто. «Сегодняшнего дня ты можешь доверять лишь мне». «Я вас не понимаю», — произнесла она, понизив голос. «Тебе не нужно понимать. Прими как факт. С сегодняшнего дня я твой единственный друг». «Хорошо», — согласилась она. «Мне не нравится твоя покорность», — зачем-то признался. Я никогда не любил демонстрировать эмоции кому-то. Считал за слабость неумение владеть собой. Аркон спокоен и размерен в своих действиях. Я же сейчас себе напоминал человека, порывистого и нелогичного. Девушка оказывала влияние на меня. Это совершенно точно, неосознанно. Я наблюдал и не мог понять, чем же она так привлекает внимание дракона. Безусловно, Александра красива, но не в этом было дело. Возможно, он чувствовал кровь арконов. Но почему другие полукровки оставались для него словно невидимыми? — Я продолжаю вас не понимать, — произнесла она, отпив воды и поправив ворог платья. Новая одежда ей шла. Странно, что сама Александра не замечала, как похоже на нас. — Кто ваш отец? — Человек. «Если вы хотите знать имя, я его не знаю». «А мать? Кто она?» Девушка нахмурила лоб. «Человек. Ее данные есть в базе. Вы же это и сами знаете». «Там нет ничего, кроме имени. А мы мало интересуем законников». «Не думай что это простая невнимательность», сказал я. «Что с ней случилось?» Она сидела с неестественно прямой спиной. «Пропала. Одиннадцать лет назад». Ушла утром на работу и не вернулась. «Вы обращались в полицию? А вы бы что сделали, когда пропал ваш близкий человек?» «Что вам ответили?» «Ничего. Приняли заявление и через год закрыли дело, признав ее без вести пропавшей. И ты больше не видела мать?» «Нет». «А отец? Ты видела когда-нибудь отца? Почему вы интересуетесь моей семьей?» «Хочу узнать тебя». Нет. «Вы что-то хотите понять, но не спрашивайте прямо!» Откровенность девушки вызвала улыбку. «А если я хочу узнать тебя поближе?» Александра шумно выдохнула, сдернула салфетку с коленей, порывисто бросив ее на стол и сказала, «Я себя не так хорошо чувствую, Терлигард, чтобы поддерживать светскую беседу», произнесла она сухо, но за ее словами скрывалась куда больше. «Я не верю. Вот в такие резкие смены настроения людей, драконов. Ваше наигранное дружелюбие...» — девушка сдерживала себя. «Я не понимаю, зачем? Чем же оно плохо?» «Оно никому не нужно. Ни вам, ни мне!» Александра перевела дыхание, проморгалась, поймала равновесие, взявшись за спинку стула. «Я хочу прилечь», — сказала она, не глядя мне в глаза делая шаг и начиная оседать. Тело отреагировало само. Дракон не дал девушке упасть. На мгновение я потерял контроль над ним и вернул, когда одной рукой придерживал затылок Александры, а второй перехватил ее под талию, приняв на колени. Первое прикосновение все расставило по местам. Волнение, беспокойство, неконтролируемые порывы и желания. Я не находил объяснения собственному поведению, А дракон узнал свою пару и всячески подталкивал меня к ней. «Тольера? Не может быть!» — вырвалось ошарашенным рычанием. «Отпустите!» — Александра пыталась встать. «Все хорошо. Такое со мной бывает?» «Бывает», — повторил я, пристально взглядываясь в ее лицо. «Бывает, когда кровь Аркона пытается взять верх на человеческой».